И чего это я такая влюбленная? Изменчивая и верная одновременно могут ли оба эти качества совмещаться в одной девушке? Вполне, если первое принадлежит внутренней дуре, а второе черта характера самой женщины. Правда, при таком раскладе речь идет скорее не об изменчивости, а о переменчивости, позволю сама себя поправить, точнее исправить. Ничего не могу поделать. Русский язык такой многогранный, и одна неверно подставленная приставка или не самый подходящий суффикс могут изменить смысл всего предложения. И в итоге хотела написать одно, а вышло совсем не так. Да, надо будет написать отдельную главу о том, как легко внутренняя дура отвлекает свою хозяйку разными незначительными мелочами, и как легко и долго девушка на это ведется. А сейчас о верности и переменчивости. О том, что внутренняя дура – существо, которое как подпитывается эмоциями, Так ими же и успокаивается, вы знаете. Нет эмоций – дура начинает их искать. Не нашла – начинает провоцировать. Отношения с любимым мужчиной – не исключение. Скорее, даже одно из первых правил – без эмоциональных всплесков, водопадов и ураганов отношения обречены на вечный покой, что, собственно, ничем не отличается от смерти. Причем ей нужны не только те эмоции, которые влюбленные получают вместе – но и такие, которые девушка могла бы получать самостоятельно, без своего мужчины, но происходить все это должно тогда, когда они в отношениях друг с другом. Понимаете? То есть ей важно фонтанировать чувствами и когда вы, парни, рядом, и когда нет. И если повлиять на ее эмоциональное состояние, когда вы находитесь в непосредственной близости друг от друга, можно, то когда она где-то далеко с подружками или коллегами, вы бессильны. И тут как раз начинается самое интересное. Бурная активность внутренней дуры. Когда внимания от мужчины хватает, в меньшей степени, когда его мало, в большей. Если основную часть своих эмоциональных потребностей внутренняя дура удовлетворяет дома достаточным количеством положительных впечатлений, таких как подарки, комплименты, отпуск и все такое, а также подкрепляет все парой-тройкой скандалов за месяц, Норма для нее практически целиком выполняется, и за пределами отношений ей остается дополнить ее лишь парочкой декоративных элементов. Конечно же, норма не выполняется при пассивности особи противоположного пола, вялости его действий и поступков или при его полном бездействии. Сама свою дозу дура не получит, ей нужен мужик. Когда девушке не хватает любви, которую ей отдают добровольно, внутренняя дура начинает искать ее, что называется, на стороне. Хочу обратить внимание на важную деталь. Речь идет не об измене. В этом проявляется верность. Возьмем в качестве примера барышню, для которой предательство – вещь недопустимая. Но ведь никто ничего не имеет против невинной влюбленности. А вот и переменчивость подоспела. В поисках того, чего ей не хватает, внутренняя дура позволяет себе увлечься. Хихикает, ищет, встречи, тратит свое время на ненадолго значимого для нее человека. Внутренняя дура умной женщины спустя какое-то время понимает, что все это не более чем увлечение и пора бы возвращаться домой, ведь там ждет ее настоящий мужчина, свой, родной и обожаемый. И даже если он не так уж часто говорит о своей любви, это не значит, что он ее не чувствует. Она довольно быстро избавляется от внезапно нахлынувшего потока эмоций и приходит в себя. С дурами женщин поглупее все гораздо сложнее. Мимолетную влюбленность они могут принять за серьезное чувство и быть настолько упорными в вере в свою непоколебимую правоту, что могут начать вести себя совсем нетипично. Например, грустные дамы становятся неконтролируемо веселыми, романтичные, прагматичными, дерзкие, милыми и так далее. Так что, мужчины, если за своей любимой вы заметили крайне несвойственное ей поведение, пора бить тревогу. Ведь при любом раскладе это значит, что ее внутренняя дура разбушевалась. И даже если женщина не успела в кого-то влюбиться, знайте, сейчас ей важно, чтобы вы были рядом. Влюбляться женщина может десятки раз за свою жизнь. Замужняя она или нет, дури не важно. Когда нехватка любви незначительная, настоящая любовь не позволяет сторонней влюбленности расти и превращаться во что-то большее. По сути, это тот же флирт, но более продолжительный но уж если внутренней дури не хватает внимания тотально, гарантировать вам, что ее невинная влюбленность в конце концов не станет прочнейшим чувством, я не могу. Совет женщинам. Уймите внутреннюю дуру. Конечно, вокруг вас крутятся мужчины, и вы прекрасно понимаете, что вы хороши, притягательны, интересны и просто не можете не привлекать их внимание. Это приятно, бодрит и все такое, Но подумайте о своем любимом. Было бы вам приятно, если бы вы узнали, что он влюблен в свою коллегу, к примеру. Там ничего серьезного, он всего лишь влюблен и наверняка уже очень скоро чувство его отпустит. Да вы от этой мысли ушатать его сковородкой готовы. Так что не провоцируйте его и не провоцируйте себя, оставаясь симпатичным вам мужчиной наедине, позволяя угощать себя кофе и одобряя ничего не значащее объятия за талию. Это я говорю, конечно, о ситуации, когда девушка любит своего парня, мужа, жениха. Если нет, зачем тогда вы вместе? Совет мужчинам. Так уж вышло, что без этого летящего и вдохновляющего состояния, когда готов обнять весь мир, женщины жить не умеют. Они будут обращать внимание на других мужчин, увлекаться, а иногда и влюбляться. Не стоит кричать, провоцировать конфликт, призывать к совести, подтягивая за собой чувство вины и делать прочие глупости. Только усугубите. Чтобы избежать или хотя бы минимизировать подобные ситуации, вам достаточно сделать только одно. Убедить свою любимую женщину в том, что вы лучший мужчина именно для нее. Что куда бы она ни пошла, кого ни встретила, более подходящего человека, чем вы ей не найти. Как вы это сделаете, уж решайте сами. Девушки индивидуальные и не похожи одна на другую, и их дуры тем более. Так что сумейте донести до нее эту мысль и периодически напоминайте. Тогда вы сможете прожить не только долгую, но и счастливую совместную жизнь.